Война, даже если ее ждешь, всегда начинается неожиданно. Известия о войсках на марше стальными колючими лентами, движущихся в сторону наших границ, пришли от висящих в корзинах воздушных шаров наблюдателей ранним утром. Что делать, все мы знали заранее и сейчас просто в двадцатый раз проговаривали все вслух. «Я отвечаю за прибрежную полосу», — сообщил Ай. «Там пара деревень». Начну эвакуацию жителей немедленно, а потом займусь подготовкой сюрпризов. Я отправляю сейчас голубей на закатные острова и Зилли, вступила Лера. Пусть флот будет наготове. Часть десанта-талисейцы могут попробовать перебросить через них, чтобы попытаться атаковать сразу реалею. Я клацнула зубами. С нашим новым порохом дно морское они атакуют. И туда и дорога. «А еще пошлю птичек в Лиорту. Пусть наши наемники начнут наступление, как мы договаривались». Майлта подмигнула мне и тоже клацнула зубами. «А потом займусь оповещением населения. Надеюсь, до эвакуации не дойдет, но нужно быть готовыми». «Я немедленно выезжаю к коровьему седлу», — откликнулся Арвис. «Именно моему Эринале была поручена защита перевала, через который, как мы предполагали, Талисия нанесет основной удар. Мне же предстояло остаться в столице, работая маяком и якорем, обеспечивая связь Арвиса с остальными. Мы с мужем слышали мысли друг друга без усилий и почти на любом расстоянии. А в случае чего Арвис...» пусть и с огромной затратой сил мог мгновенно перенестись туда, где я нахожусь. Но вот о чем я ему пока не рассказывала, это о том, что мне стало удаваться не только ловить его мысли, но и смотреть его глазами. Муж поцеловал меня. Без сопровождения носа из дома не высовывай. Если что-то пойдет не так, немедленно садись на корабль и плыви на закатные острова. Тут рядом, а за зиму мы их укрепили. «Без вашего крейсера «Авроры» не возьмешь». Кивнула. Заламывать руки и голосить «Любимый, я умру с тобой» было бы, на мой взгляд, дико глупо и неуместно. Мужчина занят делом, и нечего ему мешать. Он не должен отвлекаться, думая, в безопасности ли его жена. Умная просто сделает, как сказал муж, избавив его от нервотрепки и увеличив шансы обоих на выживание. «Я останусь тут». «Координирую действия, распределяю подкрепления и боеприпасы. Организую оборону города, гавани и замка. Обеспечиваю охрану и порядок. И жду от вас хороших вестей». Зубасто улыбнулся мой свекр. «Мы были уверены почти на сто процентов, что сам Шард Биарсий будет там, где армия Талисии собирается нанести решающий удар. Так что Тиабр, нашедший любовь своей жизни, снайперовскую винтовку М-40 – Отправлялся вместе с Арвисом в направлении коровьего седла. Так блондин объяснил, прощаясь, заплатить должок, оставшийся с прошлого раза. Я ментально шикнула на мужа и поцеловала Тиабра в щеку. Тот расцвел, вдохновился, вот и славно. Сейчас я без сопротивления перебралась в замок и настояла на том, чтобы все ключевые или дорогие лично мне персоны, оставшиеся в городе, От барадиса с семьей до Нариали переехали туда же. Ничего, что немного людно, зато все под рукой, и в случае чего можно быстро начать эвакуацию к кораблям через расположенные под замком пещеры. Время застыло. Умом я понимала, что обзор свисящего на высоте 200-250 метров шара около 50 километров, то есть войскам Талисии маршировать до наших границ еще два дня, «И еще сутки, по нашим расчетам, они будут втягиваться в горные перевалы и готовиться к штурму укреплений. А вот потом...» «Мне казалось, что в тот момент, когда Арвис поцеловал меня на прощание и вскочил в седло, сердце перестало биться». Никогда не думала, что мне грозит такое, стоять беременной на стылом ветру посреди двора, провожая мужа на фронт. Умом я понимала, что мы готовились как могли, что сами ждали и хотели этого нападения. Нужно вскрыть нарыв вражды столисей как можно быстрее, иначе лихорадить будет годами. Но сердце рвалось на части. Хотелось уцепиться за его стремя и по бабье завыть, потому что было дико невероятно страшно. А вдруг я никогда больше его не увижу? Вдруг он погибнет? Я не хочу, чтобы он уезжал. Он нужен мне здесь, рядом, живой и здоровый, каждый день и каждую ночь. Я сдерживалась Криво улыбалась, стиснув зубы и незаметно смахивала рукавом слезинки с глаз. Моя лита Лера подошла сзади и сжала мою руку. Не волнуйся, Ари, уезжай. Мы позаботимся о твоей Эринале. Ни пуха, ни пера, пожелала я на русском, плюнула б и через левое плечо, но там удачно разместилась Лера. Я металась по своей комнате. Сделать я больше ничего не могла. Оставалось ждать и молиться. Вот зачем нужны боги, чтобы было кого попросить о помощи тогда, когда от тебя уже ничего не зависит. От еды отказалась, кусок в горло не лез. Попыталась прилечь отдохнуть, не вышла. Перед мысленным взором стояло лицо Арвиса, его прощальный взгляд. Любовь – самая страшная вещь на земле. Никакие пытки не могут причинить боли, которую несет она. Съежилась на кровати, прижав подушку к груди. Лишь бы он остался жив. С остальным справлюсь. Пуф! Донеслось из окна. И снова. Пуф! Бух! Что за? Тут же нет салютов. А звук, доносящийся с моря, напоминал именно дальнюю канонаду на какой нибудь 9 мая или 7 ноября. Сунув ноги в меховые тапки и накинув на плечи шаль, выскочила на балкон. Осмотрелась, вроде ничего нет, горизонт чист, и тут опять – пуф, пуф, бум! Где это? Кажется, канонада несется со стороны скрытых сейчас легким маревом закатных островов. А там-то что творится? Напряглась, вглядываясь в горизонт. Двери из комнаты Арвиса распахнулась. На балкон высунулся Ай. Взглянул на меня, качнул головой, исчез снова. И появился с шапкой в руках. Маша, надень, уже прохладно. Я послушно нацепила, похоже на берет, вязаный блин себе на макушку. И впрямь дует. Ай, что там? То, чего мы ждали. Улыбнулся Майлд уголками губ. «Ждали?» — повторила за ним я. «Да». Была мысль, что закатные острова и Зилли Талисия пыталась взять именно для того, чтобы перекинуть мимо них большой десант. Вот мы и подготовились, как могли. Знаешь, я привез с земли кучу книг по военной истории, стратегии, тактике. Прочел еще не все, но для сюрприза должно хватить. Устроим флот у Талисии... «Трафальгар». Последнее слово он выговорил по складам. Но я знала про адмирала Нельсона, правда, в контексте истории леди Гамильтон, но помнила, что он разнес объединенный флот Испании и Франции, потопив 22 их корабля и не потеряв ни одного своего. Хотя как это Нельсону удалось, было для меня загадкой по сей день. Несущиеся от горизонта пуфы и бухи Слились затянувшийся приглушенный гром. «Давай немного расскажу, если хочешь», — предложил Ай. «Конечно хочу. Висеть в серой пустоте ожидания я больше не могла. Да и хотелось знать, что там происходит». «В пушечном морском сражении есть пара важных моментов», — начал Ай. «Первый. Порох до последнего времени был неоднородным». И предсказать точно, как далеко улетит ядро, было невозможно. Что из этого следует? Взглянул на меня и сам кивнул. Правильно. Что выгоднее стрелять по кораблю, который стоит носом к тебе? Тогда мишень получается длиннее и больше вероятность попасть, понимаешь? Я кивнула тоже. Да, это ясно. Отсюда следует Т-образная схема морских боев пользуясь ветром или течением, пересечь, разорвать линейное построение противника и в момент пересечения строя врага дать залп. По кому-нибудь точно попадешь. А если пустить так поперек строя свои корабли, которые будут стрелять по очереди, то снесешь флот врага с минимальными потерями. Надо только точно рассчитать, как и что делать, поняла? Мы с братом предполагали, что Талисия может послать флот, и угадали. «Вчера отплытие двадцати кораблей десанта с конвоем сопровождения засекли с воздушного шара. Наши капитаны готовы. Слышишь? Вот наши». «По мне, все эти, сливавшиеся в далекий гром бум и пуф, были неразличимы, но Аю они явно что-то говорили». «Ну и второй момент», — улыбнулся Ай. «Наш новый порох не только позволяет бить дальше и кучнее, — он почти и не дымит. То есть после первых залпов мы будем видеть талисийские корабли, а они наши уже нет. Рассказать, что мы задумали? Конечно. Интересно же. Если сначала именно я была первой снежинкой лавины, первым камушком обвала, то сейчас множество вещей происходило уже независимо от меня, моих соображений и моего участия. Курковый эффект, так сказать. Попала Машка в тридевятое царство, царство вздрогнуло. С одной стороны, это было здорово, ибо отвечать за судьбу целой страны казалось неподъемной ношей, а с другой чуть грустно. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Вот о планировании морской битвы у закатных островов и Большой Зилли я не знала ничего. Значит, смотри, есть относительно ровный берег, есть острова». По приливам между островами плавают только рыбаки. Там риф на рифе, как зубы во рту у акулы. А огибать их с севера долго. Потратишь не меньше пары дней. Поняла? Кивнула. Значит, талисийцам нет другого пути, как между нами и островами. Можно пройти вдоль берега, но тогда нужной им внезапности не будет. Да и флот, стоящий в реалее, успеет выступить. То есть без потерь при высадке десанта не обойтись. А дальше интересно. Тут есть два противоположных течения. На восток, в сторону Талисии, ближе к берегу, и на запад, почти у самых островов. А они думают, что острова принадлежат им. Они попробуют использовать западное течение, да? Сообразила я. Именно. А там есть место, где оно прижимается к выступающему мысу Большой Зилли. И уже не отвернешь. По другую сторону рыбачьи отмели. Там свободно плавают суда только с небольшой осадкой. А течение сильное тащит вперед. Так вот, наши новые пушки стоят на высоком мысу. Основная часть флота поджидает впереди, в бухте за мысом, чтобы пройти пересекающимся курсом, расстреляв подплывающие корабли. А второй ударный кулак караулит под прикрытием одного из островов сзади, чтобы никто не сбежал. «Мы их разобьем?» Взглянула я в лицо сосредоточенно вглядывающегося в горизонт Ая. Должны, чуть криво улыбнулся он, и не успел сказать, когда нас донесся звук мощного взрыва, не похожий ни на что из того, что слышалось ранее. Что это? Не знаю. Ай напрягся. Ладно, стоять тут бесполезно. Иди в комнату, а то простудишься. Посидеть с тобой немного. А у тебя время есть? Ты когда едешь? Через два часа. Прилетел голубь. Северная группировка подошла к нашей границе. На побережье были две деревни, мы их уже эвакуировали. Там ни одной козы и ни одной кошки не осталось. Понимаешь почему, да? Наклонила лицо. Да, я знала почему. Хотя спокойнее было бы такого не знать. Сегодня войска Талисии пересекут границу и будут, не встречая сопротивления, маршировать до темноты. Для достоверности пара наших небольших отрядов изобразит паническое бегство пограничных гарнизонов по направлению к гарам. К вечеру талисийцы подойдут к первой стекающей с гор реке, перед которой мы сами подготовили место, которое покажется идеальным для стоянки. Скорее всего, эту низину враги и займут, чтобы форсировать водную преграду утром. Поежилась. Интересно, это совпадение, что река называется Иприна? Правда, мы собирались использовать не Иприт, а Фазген, относительно простой в получении газ удушающего действия с невинным запахом прелого сена. Руководил операцией Марис. У всех наших были противогазы, а закачанный в металлические баллоны газ уже ждал в горах. Все было просчитано, но от того не становилось менее страшным. Римские легионы численностью пять тысяч человек строили лагеря размером 200 на 200 метров. Талисийцев было больше десяти тысяч, и римской организованности на их и на наше счастье у них не было, так что заведомо всех не отравим. Да и как поведет себя Газ, предсказать сложно. Но кого сможем, из строя выведем, а остальных напугаем. Проснуться утром среди трупов с раздутыми посиневшими лицами Это вам не шутки. Следующий день тем, кто продолжит марш, предстояло пробираться среди засек, каменных завалов, ненадежных осыпей, грязевых озер. Наши рабочие и инженеры старались на славу. Если группировка дойдет до второй реки – хорошо. Вряд ли они еще раз попадутся на крючок, устроившись на подготовленном нами прибрежном лугу. Но вдруг? Если клюнут, потравим еще часть. При этом наши люди могли быстро и беспрепятственно перемещаться верхами по построенной в горах системе пологих переходов и мостов. Собственно, руководивший операцией «Ай» и собирался наблюдать за всем сверху, при каждой возможности пуская вход ход снайперовские навыки, чтобы оставить армию Талисии без командиров. Дальше была вилка. «Если мы подорвем дух их войск настолько, что они повернут во своясье, Их ждали сель и наводнение при попытке переправиться назад через Иприну, а потом минометный обстрел и полное уничтожение выживших силами егерей и набранного из сыновей дворян и ремесленников ополчения. Если же наступление продолжится, спустим с гор мощный грязевой вал при переправе на Третьей реке, Освае. А еще тот берег с нашей, западной стороны, был выше, что дало возможность разместить на нем пушечные батареи, использующие хороший порох и шрапнель. Задачей всей операции было не оставить в живых ни одного талисийца, чтобы устрашить, во-первых, и чтобы никто не мог рассказать о том, что произошло, во-вторых. Не успела зайти в комнату, как за спиной раздались раскаты еще одного приглушенного расстоянием взрыва. Краем глаза заметила, как дернулся придерживающий для меня дверь Ай. Очевидно, Майлд был встревожен. — Что это? — Не знаю. — покачал он черноволосой головой. — В любом случае, помочь мы ничем не можем. Нужно ждать. Как прилетит голубь, сразу доложат. — Давай посижу с тобой. И не волнуйся, так за Арвиса. Он пока даже до места не доехал. Стянула с головы шапку и присела на край кровати. «Легко сказать, не волнуйся. Это не просто служебная командировка и даже не горячая точка. То, что мы собрались учинить в коровьем седле, было бы кошмаром по меркам любого мира. И отдачи нашего удара могло зацепить тех, кто был мне дорог. Арвиса и Тиабра. Трех сыновей и племянников Барадиса. Многих других. Даже юный Ибриес рванул на фронт и теперь младшая сестренка на Реале, как и я». Сидела у окна, ломая пальцы и ждала вести с юга. Заерзала. Почему-то никак не удавалось удобно устроиться. Оперлась на локоть и почувствовала это. В уже заметном животе что-то происходило. «Да, вот еще!» Приложила привычным жестом ладонь. «Ой!» Там кто-то толкается. В первый раз Ай оглянулся. Что? Малыш! Не могла сдержать улыбки. Я почувствовала, как он толкается. Наверное, есть такие вещи, которым никакая война, никакой ужас, не ни помеха. Они надо всем. Что важнее, первый толчок ребенка или взрывы за окном? Глупый вопрос. Это... И называется, «Жизнь продолжается». дай посмотрю. Убери ладонь. Ну что, глазами хлопаешь? Я тоже лекарь, не забыла? И чего туплю в самом деле? Через минуту Ай сообщил. Все отлично. Плацента на месте, малыш в норме. Кстати, это мальчик. Ничего ж себе УЗИ! Вот так ладонь приложил, и все. Но как жаль, что в этот момент со мной Ай, а не Арвис. Ай будто понял, о чем я думаю, вздохнул и отодвинулся на полметра. Слышишь, канонада стихает. Скоро должны быть новости. Я пошел собираться. Как будут вести, сам загляну к тебе, расскажу. Посмотрела высокой гибкой фигуре вслед. Жаль все же, что он никого не нашел на земле.